Постепенно беглецы оживали. Послышалась быстрая речь выносливых негров, отрывистый смех, легкая перебранка. Но веселье не приходило к ободрившимся людям. Много верных товарищей, осталось умирать в лабиринте песчаных гор, товарищей, только что ступивших на дорогу свободы, мужественно боровшихся, презирая смерть, слившихся свои усилия в беззаветном порыве с усилиями тех, которые спаслись. Пандион с удивлением смотрел, как преобразились рабы, с которыми он провёл так много времени в Шене. Исчезла тупая равнодушие к окружающему, лежавшая одинаковой печатью на усталых, измождённых лицах. Глаза, прежде тусклые и безразличные, теперь внимательно и живо смотрели кругом, черты суровых лиц, как бы выступали резче. Это были уже люди, а не рабы, и Пандион вспомнил, как прав был мудрый Кави, когда упрекнул его в презрении к своим товарищам. Жизненная неопытность Пандиона помешала ему понять людей. Молодой Элен принял тяжкую угнетённость от долгого плена за природные свойства пленных. Люди скучились у склона ущелья в небольших пятнах спасительной тени. Скоро непребудимый сон овладел всеми. Погоне можно было не опасаться в этот день. Кто, кроме людей, решившихся на смерть ради свободы, сможет днём пройти через пылающий от песчанного моря Бегляцы отдыхали до заката, и усталые ноги опять стали лёгкими. Небольшое количество пищи, которое сумели пронести через пески самые сильные, было тщательно разделено между всеми. представлял большой переход до следующего родника. Левитс говорил, что придётся идти всю ночь, зато на рассвете ещё до наступления жары до воды. За этими колодцами снова лежит область песчаных холмов, последняя перед большим оазисом. К счастью, она не широка. не больше, чем пройденное. И если мятежники выступят к вечеру, когда солнце придет на юго-запад, то ночью войдут в большой оазис, где достанут пищу. Таким образом, без еды придется быть всего сутки. Все это казалось не страшным людям, испытавшим так много. Главное – окрыляющее и бодрящее заключалось в том, что они, свободные, уходили все дальше и дальше от проклятой стороны Кемт, все меньше становилось вероятности, что их настигнет погоня. Закат потухал. На пламя горячих углей сыпался серый пепел. Последний раз вдоволь напившись, беглецы двинулись в путь. Удручающая жара исчезла, развеянная черным крылом ночи. Гимната ласково и мягко обнимала сожжённых пламенем пустыни людей. Они пошли по низкому ровному пласткогорью, усыпанному массой остроугольного щебня, резавшего ноги неосторожных путников. К середине ночи беглецы спустились в широкую долину, усеянную серыми каменными шарами. Странные камни от одного до трёх локтей в поперечнике лежали повсюду. точно рассыпанные неведомыми богами мечи Люди, шедшие уже не цепочкой, а не стройной толпой, пересекли долину наискось, направляясь к подъему, видневшемуся далеко впереди. После оглушающей тяжелого дня, когда с такой беспощадностью проявлялась слабость человека, тихий покой ночи был глубок и задумчив. Пандеону показалось, что бесконечная пустыня поднялась к небесному своду, звезды сделались совсем близкими в прозрачном воздухе, пронизанном каким-то тюрьмом. тёмным сиянием, и пустыня стала частью неба, слилась с ним, поднимая человека над его страданиями, оставляя наедине с вечностью пространства. Взошла луна, и серебряный покров света лёг на тёмную почву. Отряд рабов достиг подъёма. Пологий склон был выложен плитами крепкого известняка. Плиты Отполированные до блеска песчаными вихрями, зеркально отражали свет луны и казались голубой стеклянной лестницей, ведущей в небо. Пандион ступил на их скользкую холодящую поверхность, и ему показалось, что он поднимается по сверкающим небесным ступеням. Ещё немного, и он достигнет тёмно-синего свода неба, ступит на серебряную арку Млечного пути и пойдёт по звёздному саду, далёкий от всех тревог. Но подъём окончился. Лестница потухла, начался длинный спуск в расползавшуюся внизу чернеющую плоскостью равнину, засыпанную крупным песком. Она замыкалась цепью зубчатых утёсов, торчавших наклонно из песка, как обрубки из палинских брёвен. Отряд подошёл к скалам уже на рассвете и долго двигался по лабиринту узких, трещинообразных обрывов, пока проводник Левиц не нашёл источника. Сутёсов было видно полчищи новых песчаных гор, врождённым кольцом обступивших скалы, в которых укрывались беглецы. Глубокие фиолетовые тени лежа между розовыми скатами песков. Пока у воды песчаное море не было страшно. Кидога нашёл защищённое от солнца место, где гигантский каменный куб высился над стенами песчаниковых слоёв, обрезанных с севера глубокой промоиной. Между утёсами было достаточно тени для всего отряда, и она должна была скрывать людей до захода солнца. Усталые люди мгновенно заснули. Теперь оставалось только ждать, пока нисполствующее в высоте солнце, спускаясь, не начнёт смиряться. Небо, такое близкое ночью вновь вознеслось в недостижимую даль и оттуда слепило и жгло людей, как будто в отместку за ночную передышку. Время шло. Мирно спавших людей окружил знойный океан солнечного огня. уничтожающий всё живое. Чуткий Каве проснулся от слабых жалобных стонов. Итрук с недоумением поднял отяжелевшую голову и прислушался. Кругом изредка слышался сильный треск, сменявшийся протяжными жалобными стонами, полными тоски. Звуки усилились. Многие бегляцы проснулись, в страхе оглядываясь кругом. Ни признака движения не было среди раскалённых скал. Все товарищи были на прежних местах, продолжали спать или прислушивались. Тави разбудил безмятежно спавшего Ахми. Левит сел, широко зевнул и затем рассмеялся прямо в лицо удивлённому и встревоженному Итруску. "Камни кричат от солнца", пояснил Левит. "Это знак, что жара спадает". от голоса камней в грозном молчании пустыни, полного какой-то безнадёжности, биглецам стало не по себе. Эливиц влез на утёс, посмотрел вокруг сквозь щель в сложенных ладонях и объявил, что скоро может будет трогаться в последний переход до оазиса. Нужно напиться в дорогу. Хотя солнце уже сильно склонилось к западу, песчаные горы продолжали пылать. Казалось совершенно невозможным покинуть тень и выйти в это море огня и света. Но люди, без единого протеста, построились попарно и направились вслед за левиццем. Так силен был зов свободы. Пандеон шел теперь в третьем ряду от левица Ахми и по-прежнему рядом с Кидога. Неистащимая выносливость и добродушная веселость негра ободряли молодого Эллена, чувствовавшего себя неуверенно перед страшной мощью пустыни. Враждебное палящее дыхание ее опять заставляло людей низко опускать головы. Они прошли уже не меньше 15 тысяч локтей, когда пандеон заметил легкое беспокойство проводника-левийца. Ахми два раза останавливал колонну, забирался, утопая по колени в песке, на верхушке песчаных холмов, осматривал горизонт. на вопросы левийц не отвечал. Высота холмов уменьшилась, и Пендион обрадованно спросил Ахми: "Не кончаются ли пески?" Ещё далеко, много песка. Хмуро отрезал проводник и повернул голову на северо-запад. Посмотрев туда же, Пандион и Кидого увидели, что горящее небо там закрыто свинцовым туманом. Сумрачная пелена, поднимавшаяся ввысь, побеждала испалинскую мощь солнца. Вдруг послышались звонкие и приятные звуки, высокие, пивучие, чистого металлического тона, как будто серебряные трубы начали за буграми песков странную мелодию. Они повторялись, нарастая, всё более громкие и частые, и сердца людей забились сильнее. под влиянием бессознательного страха, который несли эти серебристые звучания, ни на что не похожие, далёкие от всего живого. Левиц остановился и с жалобным криком упал на колени, подняв руки к небу, он молился богам, просил защитить их от ужасного бедствия. Испуганные беглецы тесно сбились вместе в узком пространстве между тремя песчаными холмами. Пандион вопросительно посмотрел на кедога и изумился. Чёрная кожа негра стала серой. Молодой Элен впервые видел своего друга испуганным и не знал, что так бледнеют чернокожие. Кави схватил за плечо проводника и, без усилия подняв его на ноги, злобно спросил: "Что случилось?" Ахми повернул к нему искажённое от страха лицо, покрывшееся крупными каплями пота. Песок пустыни поёт, зовёт ветер, а с ним прилетает и смерть, хрипло проговорил Левиц. Идёт песчаная буря. Гнетущее молчание повисло над оторядом, нарушаемое только звуками поющего песка. Кави стоял в недоумении. Он не знал, что делать, а те, кто знал, понимали силу грозящей опасности и тоже молчали. Наконец Ахми опомнился. Вперёд, скорее вперёд. Я видел там скалистую площадку, свободную от песка. Нужно успеть дойти до неё. Здесь смерть неизбежна, всех засыплет песком, а там, может быть, кто-нибудь спасётся.